Глава шестнадцатая. Сет. Прежде чем переходить к активным действиям, я дождался, пока пройдут десять секунд с момента появления монстра, и у меня активируются защиты разума и плоти. А вот теперь можно и проверить, на что я способен. Аура тьмы. Я использовал атакующую способность маски и с надеждой принялся ждать первого результата. Прошло десять секунд. Вы повесили на корга изгоя снижение скорости. Проклятие первого уровня обычное. Снижается скорость перемещения на 10%, длительность 1 час. А вот и первое проклятие, и главное, случилось то, на что я в тайне и рассчитывал. Проклятия, навешанные при помощи маски, прекрасно работали, несмотря на превосходство стихий, при котором в обычных обстоятельствах мне никогда не поразить цель редкого уровня. Так что теперь еще посмотрим, чья возьмет. Конечно, снижение скорости это мелочь, но я с учетом отката буду вешать таких по три штуки каждую минуту, это 180 в час. А там, может быть, и найдется что-то способное повысить мои шансы на победу. За следующие пару минут я успел повесить на этого корга муравья еще и яд, снижение магической защиты и ослабление выносливости. Последняя атака за каждую единицу, как оказалось складывающихся друг с другом проклятий, уменьшала максимум жизни моего противника на целый миллион. Правда вот дальше все пошло не по плану. Сначала Корг просто-напросто развернулся и собрался уйти куда-нибудь подальше от такого негостеприимного места. Но это я еще был готов пережить. Показавшись ему на глаза да запустив облако смерти, получилось молниеносно заставить его передумать. Дальше надо было только увернуться от последовавшей тут же ответной атаки и снова уйти в невидимость. Вот только мне не хватило опыта. Сначала я пропустил рывок, поле маски оказалось моментально пробито, и лишь защита плоти, позволившая мне выскочить из своего раздавленного тела, дала возможность продолжить бой. Ведь на этом неприятности не закончились, стоило мне только уйти обратно в тень и затаиться, как следующим прошедшим проклятием оказался ужас. И Корг, с которого я уже успел помечтать вытащить что-то ценное, рванул в сторону, а потом просто-напросто сорвался вниз. Не знаю, разбился ли он, лично я за ним пока точно не собираюсь, но в итоге я не получил ничего, ни сокровищ, ни опыта. Вернее, последнего было-то как раз более чем достаточно, если считать опытом обычные знания, а не то, что приближает к новым уровням. Обидно. Я так расстроился, что чуть не пропустил новую неожиданную атаку. Оказалось, что пока я сражался с первым противником, ко мне подкрался еще один корг. И вот теперь, увидев, что его собрат отказался от своей добычи, решил воспользоваться моей нежной тушкой самостоятельно. Только, к его сожалению, я был еще в своеобразном боевом трансе. Боковым зрением, почувствовав атаку, дальше я действовал просто на автомате. Вложить выносливость влетящего на меня врага. Естественно, с его уровнем магической защиты это не помогло, но зато я смог активировать неуязвимость. Десять секунд, этого достаточно, чтобы пережить пару ударов. Но не больше. Хорошо, что я и не думал на этом останавливаться. Скользкое дитя себе под ноги, и вот мы уже вместе с Коргом пытающимся пробить мою защиту скользим в сторону края. Я даже успел заметить, как он прекратил атаковать и попытался остановиться, вот только учитывая его инерцию, даже всего лишь улучшенного зелья хватило, чтобы свести к нулю все его попытки. Так мы вдвоем и пролетели до самого обрыва, после чего корг вслед за собратом полетел вниз. но а себя я успел подхватить вовремя выращенной хищной лозой. Конечно, она была придумана немного не для этого, но лично мне сейчас наплевать на такие условности. Да уж, вот тебе исходил за хлебушком, в смысле прогулялся по разлому. Прошло совсем немного времени, а я уже несколько раз чуть не умер, выжив пусть и не случайно, но скорее вопреки логике событий. И раз уж мне хотелось бы продолжить свое путешествие живым и желательно успешным, надо менять стратегию. Свешиваться на качающейся лиане над бездонной пропастью, При том лиане, которую ты сам можешь порвать неосторожным движением, это крайне сомнительное удовольствие. Но учитывая, что местные обитатели, как оказалось, предпочитают передвигаться по нижней части этих гранитных висящих в воздухе дорожек, то другого способа заметить неожиданных гостей заранее у меня просто нет. И да, мои мучения оказались не напрасны. Не прошло и десяти минут, как очередного шестиногого гостя я заметил первым. В итоге, его первая атака не стала для меня неожиданностью, а еще у меня получилось развернуть его морду в сторону небольшого каменного завала, замеченного заранее на одном из перекрестков. Прекрасно. Теперь, даже если с проклятий опять пройдет ужас, мой противник никуда не денется. Вот кто бы знал, что от такого простого заклинания может быть столько проблем». А без ауры тьмы и, соответственно, шанса случайно его сколдовать, я обходиться не собираюсь. Возможность замедлить да понизить различные защиты дорогого стоит. Прошло еще полчаса, и я снял у все еще стоящего в тупичке Корга уже три четверти жизней. Тут сработало сразу несколько факторов. Во-первых, магические криты с облака смерти. Во-вторых... Усиленный урон от эпического заклинания по более слабому по классу противнику, а в-третьих, повышенная сила атаки за счет модификаторов интеллекта. Ну и наконец, существенную роль сыграли мои проклятия. К сожалению, как оказалось, понижающие проценты не складывались, а отнимались каждый раз от текущих значений защиты противника. Так что, опустить показатели моего врага до нуля у меня бы никогда не получилось. Но и так, после того, как было накоплено больше десятка ослаблений, значение магической защиты опустилось ниже тысячи. И это мне еще постоянно приходилось выжидать момент, чтобы Корг смотрел именно в нужную мне сторону. А то было бы обидно, если бы в итоге все мои усилия оказались напрасными, и этот тоже отправился бы в полет. Хорошо, что хоть убегать он не пытался. Видимо, постоянные атаки заставляли его крутиться на месте в поисках обидчика, что было мне только на руку. «Вы убили корга изгоя. Ваш уровень повышен до 89. Опыта мне досталось не то чтобы много, но на уровень хватило. И самое главное, конечно, было не в этом. Как я втайне и мечтал, прямо посреди медленно расплывающейся в виде лужи черной слизи, в которую превратилась мертвая тварь, показалась блестящая рукоятка. «Это же меч!» Причем, в отличие от своего оружия, что я видел до этого, но ну разве что кроме Копья Петровича, он светился. Мяч Сьюзен Кроули. Оружие, насыщенное силой разлома. Класс редкий. Урон 1500-2000 по разным типам брони. Ограничения. Сила 700. Только я смирился с необычным внешним видом, как тут же новая неожиданность. Цифры урона, О таких я не слышал даже касательно легендарных мечей в находке. Требования, конечно, тоже внушают, но это только для меня, уверен, для обладателей легендарных меток, а то и эпических, делающих упор на силу, никаких проблем это ограничение не составит, все-таки не зря я сюда залез, раз, и сразу же такая удача. С легким благоговением, спрятав только что добытый меч в невидимый карман, я так же аккуратно, как и до этого, двинулся вперед». В душе при этом появилось странное чувство. Мне нестерпимо хотелось узнать, что же еще тут можно добыть, и главное, может быть мне повезет и выпадет оружие и для мага. Стараясь не отвлекаться на то и дело мелькающие перед глазами образы, я тем не менее чуть не пропустил следующего корга. Но, к счастью, все сложилось в мою пользу. А раз заметив этого муравья, я теперь уже знаю, что делать. На этот раз я даже рискнул дважды показаться своему противнику на глаза, заодно попробовав оценить, что представляют собой его атаки. Ну, укус я уже видел и ранее, хотя в прошлый раз, когда эта тварюга до меня добралась, кусать ей даже не потребовалось, хватило одной падающей с высоты массы. Разлом оказался атакой, по визуальным эффектам похожей на то, чем в меня запустили ученики Семена. Кстати... Опять меня выручила только защита плоти, учитывая опять пробитое сопротивление урону от маски, между прочим со щитом маны, броня и жизни вряд ли спасли бы меня от отправки к надгробию. В следующий раз я решился выйти из пелены тени, только когда моя защита обновилась, и на этот раз получилось оценить в деле две другие атаки, обрадовавшегося моему появлению монстра. Бездна и тьма были чем-то вроде полей, которые Корк призывал у меня прямо под ногами, и стоило задержаться в этой зоне, как первое с огромной скоростью начинало высасывать из меня очки параметров, а второе вешало различные ослабления, чуть не оставив валяться на земле без движения. Хорошо, что я быстро сообразил что к чему и успел отпрыгнуть в сторону. В общем, больше на эксперименты я не отваживался, решив без лишнего риска довести это сражение до конца. И опять стоило твари лишиться последних жизней и растечься по земле как я увидел блеск нового артефактного оружия на этот раз у меня в руках оказался лук у него в требованиях было прописано уже не только 700 силы но еще и столько же ловкости правда и урон был выше целых 4000. тысячи даже представить боюсь насколько можно усилить свою атаку используя комбо и другие воинские приемы с таким оружием и главное Какие неприятности после всего этого будут меня ждать, ведь не могут же такие события пройти просто так, без компенсации. Внутри ненадолго проснулось желание все бросить, сбежать и вернуться, лишь став гораздо сильнее, чем я есть сейчас. Иррациональный страх того, что я могу лишиться всего добытого, боролся с желанием пополнить свои сокровища еще и еще раз. Как минимум пока не получу магическое оружие. Мысли резко прервались, когда из-за скрывающего окрестности тумана показался очередной корг. Только этот, в отличие от своих предыдущих собратьев, шел по верхней части каменной тропы, и уже одна лишь подобная уверенность в себе говорила о его определенной уникальности. Когда же я сблизился с ним и увидел характеристики, то отличия стали еще заметнее. В четыре раза больше жизни и атаки, в два раза больше защиты... Из способностей совершенно неожиданно добавился свет. Не знаю, что бы это могло значить, но попробовать расправиться с этой тушей я просто обязан. Вот только стоило мне начать крутить уже привычную карусель моих заклинаний, как Корк неожиданно вскинул голову, и над ним словно взорвалась световая граната. Вспышка света. Все негативные эффекты с цели сняты и не могут быть использованы 30 секунд. Все позитивные эффекты с вас сняты и не могут быть использованы 30 секунд. Вот же черт! Получается мне не только теперь ничего не сделать этому быстро приближающемуся шестилапу, но и самому не спрятаться. Конец? Лишившись пусть и временно половины своего арсенала, вероятность скрыться бегом или хотя бы выиграть время я даже не рассматривал, не успеть. Разве что Аркабалена. Вот только до использования своей главной обманной способности я так и не дошел. Как-то незаметно, сначала из-за спины прущего на меня корга, выскочили два его собрата-изгоя, а потом человек. «Человек?» Выходит, я не один, кто смог открыть проход в это место. Прикидывая, не получится ли использовать эту троицу для отвлечения внимания, я не сразу понял, что произошло. Незнакомец взмахнул мечом и за один удар отсек голову одному из мелких коргов. «Монстру с сотнями миллионов жизней!» я сначала подумал что возможно это был какой то подранок но тут покатилась голова и второго а этот то точно я проверил был полностью цел и здоров теперь уже крупный корг взревел и отвернулся от меня приготовившись к серьезной схватке но судя по всему шансов у него было немного я так и не смог понять что именно делал этот человек, но он умудрялся отсекать конечности у корга одну за другой потом пришел черед усиков Монстр попытался ответить, активировав поля бездны и тьмы, но его противник только хлопнул в ладоши, и те растаяли без следа. А вслед за этой неудавшейся контратакой последовал очередной выпад, завершившийся мечом, пронзившим глазницу и дыркой в задней стенке черепа твари. «Трэш!» Молодой мужчина лет тридцати. «Теперь я смог получше его рассмотреть», — недовольно пнул выпавший из корга посох. Он уже начал поворачиваться ко мне, а я все не мог отвести взгляд от разбрасывающей искры палки. Посох Алекса Блэка. Оружие, насыщенное силой разлома. Класс Эпик. Урон 300. Усиливает силу заклинаний в 10 раз. Снимает ограничения с высших огненных способностей. Ограничение интеллект 1200. И это незнакомец назвал мусором? Да, я не очень хорошо знаю иностранные языки. Но это слово после просмотра сериалов с не самым качественным переводом у меня на слуху. Вот только для дальнейших переговоров было бы хорошо, если бы этот парень знал еще и русский. Иначе я вряд ли смогу хоть что-то полезное от него узнать, если, конечно, он еще станет со мной общаться. «Василий», — представился я, — «давай меняться». Вряд ли, конечно, этот самый важный на текущий момент вопрос. Но до серьезных тем мы еще дойдем, а пока хотелось бы прояснить судьбу этого посоха. Пусть он вроде бы как и не нужен этому незнакомцу, но просто так подбирать его явно не стоит, хоть и очень хочется. «Трэш!» Он опять повторил свою оценку, на этот раз смотря на протянутый ему лук. «Да что с ним не так? Неужели он настолько силен, что такие немыслимые для меня параметры...» кажутся ему ненужной мелочью. «Too high requirements!» И вот опять повезло. На этот раз я угадал смысл сказанного, скорее по мимике и жестам, но то, что для этого человека почему-то кажутся слишком высокими требования к оружию, вроде бы уяснил. Хотя странно, учитывая только что им показанное. Должно быть скорее наоборот. My name is Seth. Where are you from? Down or а я из всего потока смог вычленить лишь его имя — Сет. Вот только это уже было неважно. Я был готов. Ровно десять секунд назад я использовал единство магии и сбросил откат ментальной защиты. Сейчас же она активировалась, и я тут же вложился во взор, пытаясь понять, кто же передо мной находится. Сет Маури. Человеческое имя — уже важное открытие. Но самое главное было дальше — Среди множества пустых строчек со скрытой информацией, я смог увидеть его характеристики. И главным тут было не их значение, до него я как раз так и не смог добраться, а их количество. Сила, ловкость, выносливость, интеллект, мудрость, контроль, скорость, точность, критическая атака, наблюдательность. Еще недавно я считал, что в этом плане выделяются только новички-маги. Как же я ошибался.